шаг назад, шаг вперёд, два шага налево и да, именно так, шаг назад, шаг вперёд. Можно было охарактеризовать томительное курсирование трёх опорных броненосцев отряда Рождественского в точке тактического ожидания. На том самом стыке Марии. Третьи сутки. На носом самоскорта уже не однажды поочерёдно пришлось отлучаться к мельпарту, чтобы принять дополнительно несколько десятков тонн угля. Командующий реже стал бывать на мостике, чаще принимая доклады у себя в салоне, будто не желая показываться на глаза большинству офицеров. А те и не горели нарваться на вывелочку. Планы такие красивые на бумаге, расплывались, теряли чёткие очертания, точно их чернильную суть размывала волнами, разносило ветром по поверхности морей, разбивая прибоем о молы и волнорезы Сосебу. О встречные планы. Японский линейный флот продолжал бездействовать. Ситуация подходила к оперативному кризису. реализовать замысел в один или два этапа уже однозначно не получалось. Всё более проявлял совсем известный дурной характер Зиновия. От чего тянут? Выжидают супостат, пакость готовят. Нервно вышагивал топча ковёр адмиральского салона. Или всё же беспомощная пассивность. Что ни говори, но со взгляда исторического анализа ни тога Ника Мемура особых военных дарований не проявили. Но чем чёрт не шутит? Остановился, уставился на завал карт, рапортичек, перемешку с чайной сервировкой, грохнул кулаком. Стол звякнул ложечками в розетках. Больше я не позволю себе попасть в плен обстоятельств. перевел сверлящий взгляд на застывшего, терпеливо выжидающего Коломейцева и, точно выцеживая, прерываясь паузами, распорядился. «Предпринять во изменение изначального плана... Приказ! Приблизиться еще на двадцать миль направлением на Норд-Ост!» «Ваше высокопревосходительство!» — попытался возразить флажок. Риск быть обнаруженным растёт. Командующий укротил ковторангой одной вздёрнутой бровью.